Глава вторая. Господин Малышев Андрей стоявший в просторном зале ожидания пересадочного терминала космической станции, и задумчиво смотревший на огромный плазменный экран, играющий здесь роль обзорного иллюминатора, обернулся и вопросительно посмотрел на обратившуюся к нему рыжеволосую девушку. Профессор Малышев повторила та свой вопрос. Да, кивнул тот, оглядывая рыжеволосую незнакомку, облаченную в синий форменный комбинезон. Андрея Гайсия, второй пилот Эклипса, представилась та. — нам приказано доставить вас на Эндеру. Ну, "Очень приятно", кивнул Андрей. "Что ж, готов следовать за вами, юная прелестница, хоть на край света. Куда направляемся?" "Второй стыковочный узел", ответила та. И бросив изучающий взгляд на Малышева, добавила: "Кстати, хочу сразу заметить, что вы не в моем вкусе". Андрей непонимающе посмотрел на свою провожатую, затем рассмеялся: «Извините меня, Андрея. Я ничего такого не подразумевал, да к тому же у меня уже есть дама сердца". Девушка почему-то покраснела и молча кивнув, быстрым шагом направилась к выходу из зала. Малышев Задаченох хмыкнул, покачал головой и, подхватив стоявшую у ног сумку с вещами, отправился следом за юной космофлотчицей. Они вышли из зала и, пройдя по небольшому тоннелю, оказались в ангаре, где Андрей с изумлением обнаружил вместо корабля, ожидающий их дискообразный челнок. Сам корабль ожидает нас на Арбите Луны, пояснила Андрея, заметив удивленный взгляд своего спутника. И что же за посудину за мной прислали? поинтересовался Андрей. Обычный грузовик, пожала плечами девушка. И никто нас за вами не посылал. Мы как раз на днях закончили плановый ремонт двигателей и готовились возвращаться в Анклав, когда нас попросили подкинуть попутчика. Понятно, кивнул Малышев. Что-то подобное я и предполагал. Он не будет за институт снаряжать корабль для доставки одного пассажира. однако не думал, что придется лететь на грузовозе. У вас с этим какие-то проблемы? Да нет, пожал причал Андрей. Просто странно. Обычно в таких случаях мы просим помочь поисковиков, а не космофлот. если честно, то мы и мы сами удивились. Но капитан получил приказ откуда-то из центра бросила Андрея, подходя к шлюпке и быстро набирая код на выдвинувшейся из ее борта небольшой панели. На гладкой поверхности шлюпки проступил прямоугольный контур входного шлюза, и тут же часть борта ушла в сторону, открывая проход внутрь. «Прошу вас на борт господин Малышев. Девушка театральным жестом указала на дверь шлюза и хитно заметила: Надеюсь, вы не разочаруетесь, что решили воспользоваться услугами нашей компании. Ну, думаю, возможность лицезреть во время полета, столь очаровательное создание, коим вы несомненно являетесь, сударыня, компенсирует все возможные неудобства, парировал Андрей, заставив девушку зла на него зыркнуть и фыркнув, скрыться внутри шлюпки. — Буквально любовь С первого взгляда, пробормотал мужчина себе под нос, забирая след за космофлотчицей в ею маленький кораблик. Внутри казалось довольно тесно, так что Андрею с его ростом и габаритами пришлось буквально в полусогнутом состоянии протискиваться среди кресел, чтобы добраться до переднего. «Фу! его что, для лелепутов проектировали? облегченно выдохнул он, бросая свою сумку на одно из сидений и устраиваясь в кресле, предназначенном для второго пилота. Ну уж явно не для таких бугаев», — фыркнула космофлотчица, прилепляя к виску гарнитуру внешней связи. Андрей покосился на свою спутницу, но промолчал. теряясь в догадках насчет причин подобной неприязни. Тем временем Андрея связалась с диспетчером станции И получив разрешение на вылет, вывела шлюпку из Ангара, зачем-то облетев вокруг станции, похожей своим видом на три огромных колеса, нанизанных на спицу технологического тека, девушка включила автопилот и, откинувшись в кресле, развернулась к Малышеву. "Простите меня, господин профессор", неожиданно сказала она извиняющимся тоном. "Сама не понимая, что на меня нашло". Проверьте, я не хотела огрубить. Бывает, усмехнулся Малышев. Не должно быть, нахмурилась его собеседница. Я и так два раза проваливала экзамен при поступлении в Стар Транс. Если капитан узнаст, что я вам нагрубила, то даст мне такую характеристику, что до конца жизни буду работать на грузовозах. Ходить летать на пассажирских самолётах. Ага, кивнула девушка. А юблозана краткий ми приняли мечтательное выражение. Она мотнула головой и, посмотрев на Андрея умоляющим взглядом в своих зеленых глаз, робко спросила: "Не скажете?» "Не скажу, не скажу", рассмеялся Малышев, чувствуя прилив необычной симпатии к этой большиглазой девчонке, которая из раздраженной тигрицы так неожиданно превратилась в робкое, застенчивое существо. Андрей Андреевникова улыбнулась и бросив на него взгляд, с полной благодарности, вновь повернулась к пульту. А что, капитан у вас строгий? спросил Андрей. Строгая, поправила его девушка, и заметив удивленный взгляд мужчины, пояснила. Но «Ну, у нас вообще-то чисто женский экипаж. Вот как? Андрей затаённо хмыкнул. Признаю, я удивлен. — Еще бы Гордо вздернула свой курнос я нос Андрия. Мы единственный полностью женский экипаж во всем космофлоте. «Здорово!» — улыбнулся Малышев. А сколько ты лет ты уже в пилота ходишь? Откровенно говоря, это мой третий рейс. смутилась Андрия. Хотя помню, когда поступал в академию космофлота, мне частенько говорили, что вылечу уже на первом курсе. Однако назло всем злопыхателям Я кончил академии, причем с хорошими оценками. Молодец. Так и надо поступать. Андрей одобрительно посмотрел на девушку. Если есть мечта, надо к ней идти до конца. Кстати, ты сама-то откуда? Ладия, система Трай. Это на границе ОСМ. Пояснила космофлотчица. Небольшой провинциальный мирок, практически как ваша земля. Да, к слову Андрея на в головенем замялась, точно не знаю, как сказать. Ну, господин Малышев, не знаю, нужно ли вам это знать, но наш капитан, она, как бы сказать, в общем, она не очень хорошо относится к землянам, считает вас тупыми, заносчивыми провинциалами, которые ничего толком и делать-то не умеют. Так что приказ взять вас на борт мягко говоря, ее несколько раз досадовал. — "Ясно", кивнул Андрей который абсолютно не удивился словам девушки. Земля, некогда являвшаяся колыбелью человечества, теперь превратилась в один из заштатных миров, причем многие жители анклава даже не знали об ее существовании. Так что Малышев, побывавший на многих планетах анклава, не понаслышке знал о царившем там пренебрежительном отношении к жителям окраинных планет. А вот ты, наша посудина, девушка кивнула на обзорные мониторы, где над серой поверхностью Луны медленно плыла угловатая туша транспортника ОСМ. Её кораблик коснулся посадочными опорами поверхности причальной платформы, и она медленно опустилась внутрь грузового судна. Створки шлюзовой камеры Сам над головой, а внутри ангара вспыхнули цепочки красных огоньков. Через пару минут свинивший свой цвет на зеленый. «Все, можно идти, констатировала Андрея, поднимаясь из своего кресла. Возле выхода из шлюпки их уже ожидала хмурого вида высокая, коротко стриженная, темноволосая женщина в сопровождении двух девушек, на бедрах которых красовались магнитные зажимы с вложенными в них ручными излучателями. Андрей, не понимающий, посмотрел на Андрею, но та в ответ только неопределенно повела плечами и тяжело вздохнула. Господин Малышев, женщина шагнула навстречу, протягивая ладонь для рукожатия. «Разрешите представиться. Капитан Таисия Кайдер. Хочу вас поприветствовать на борту Эклипса. Очень приятно." Андрей пожал протянутую руку и кивнул в сторону вооруженных напарниц капитана, с сарказмом поинтересовался: Только не пойму, зачем такой почетный эскорт? Согласно кодексу космофлота, которого должны придерживаться все экипажи при посещении систем, не входящих в состав ОСН, при встрече любого аппарата извне на палубе должна присутствовать вооруженная охрана пояснила с невозмутимым видом капитанша. Я просто придержусь установленных процедур, господин профессор. Ну, расположено, значит, положено, кивнул Малышев, прекрасно понимая, что отсылка на кодекс носит характер обычной отговорки. Хорошо, что вы меня понимаете, холодно улыбнулся Эдер. Хочу вас попросить об одной услуге, господин профессор. Экипаж моего корабля чисто женский и присутствие мужчины на борту может не очень хорошо сказаться на дисциплине. Помилуйте, капитан, я женатый человек и тем не менее, резко прервала Андрея женщина. Я бы попросила во время полета не покидать пределов своей каюты. Всем необходимым вас обеспечат. Ладно, пожал плечами мужчина. Кайдер несколько минут уставила пристальным взглядом невозмутимое лицо землянина, потом кивнула: "Рада нашему взаимопониманию. — Андрея? — она повернулась к набожноскреплившийся с Андреем девушке, Проводи, господина профессора в гостевую каюту и ко мне на доклад". Слушаюсь, мэм. вытянулась по стойке смирно, юная космофлотчица. Плазмный экран запястника... Послушно развернулся перед гусами Андрея, мигая красным треугольником ожидания принятия звонка собеседником. Вздохнув, он отодвинул экран немного в сторону и плюхнувшись на откидную кровать, окинул взглядом предоставленную ему каюту. Небольшая комнатушка, метра три в длину и чуть больше по ширине, откидывающаяся кровать с довольно жестким матрацем, сделанным из какого-то серого пористого материала, которое в собранном виде утопал в стеной нише. Напротив небольшой столик с светящим над ним матовым прямоугольником информера, рядом с которым стоит довольно потертое кресло. Справа от него в стене узенькая дверца. Андрей подошел ближе и открыл дверь обнаружил там санузел и довольно тесную душевую кабинку. Гостевая комната или гостевой карцер? Вот в чем вопрос, пробормотал он себе под нос, усмехаясь. Что ты там бормочешь? раздалось из-за спины. Малышев обернулся и бросил взгляд на висящий в воздухе плазменный экран, который по пятам следовал за хозяином, закрыл дверь. "Да так, осматриваюсь", присел он своей начальнице Смотрев на него с экрана с запонным взглядом, "На а ты хоть время бы выбирал, когда звонить? — укоризненным голосом сказала она, одним движением собирая растрепанные волосы в пучок и закрепляя их заколкой. у нас тут, знаешь ли, четвертый час ночи". Извиняюсь, не подумал", ответил Андрей, усаживаясь в кресло. "Просто сразу хочу прояснить все вопросы с этой странной командировкой. «А что у ней странного. Эмма Михайловна. Малышев укоризненно посмотрел на женщину. Я не первый год в институте работаю. Скажите, когда то мы в своей системе космолётами ОСМ пользовались для доставки наших сотрудников? Ну, собеседница отала взгляд и несколько минут молчала, нервно кусая губы. Ты прав, Андрюша, сказала она через некоторое время. Это не совсем официально задание. и, Если быть честным, то об этом попросил меня один хороший знакомый, и к тому же, Эмма Михайловна. Давайте уж все на чистоту, перебил свою начальницу Андрей. Я то не люблю действовать слепую. «Хорошо, — Хорошо, кивнула женщина. Если быть краткой, то несколько дней назад ко мне с просьбой прислать кого-нибудь из артефактологов Обратился мой давнишний товарищ Вито Эрнберг. Он профессор геофизики и сейчас как раз возглавляет ту самую титанскую станцию, на которую ты в данный момент направляешься. Почему он не обратился официально? Не знаю, пожал плечами Эмма. Вито, вообще несколько странный человек и довольно экзотически взглядов, ну, прочему так делу не относится. К тому же он из анклава, ну и не доверяют тупым провинциалам, усмехнулся Андрей. Ну, я бы не стала утверждать так категорично, покачала головой собеседница. Скорее просто не хочет связываться с властями. Однако хочу заметить, что он не из тех людей, которые будут беспокоить по пустякам и к тому же за помощью всегда обращаться в последнюю очередь, предпочитая разбираться с проблемами своими силами. И что же они там такое нашли? Малышев откинулся в кресле и искрестив руки на груди, вопросительно посмотрел на свою начальницу. Насколько я помню, титан еще в 23 веке перепахали вдоль и поперёк, а Меркурий исследовали в 20, а доなんか в 24 нашли спираль, парировала начальница, заставив Андрея согласно кивнуть. Действительно, В конце 24-го столетия группа туристов сфотографировала на плато Дробышева периливидный объект, оказавшийся инопланетным артефактом неизвестного назначения. К сожалению, объект был настолько стар, что любые попытки проникнуть внутрь приводили к его частичному обрушению. Так что пришлось подвергнуть его консервации, заключив в оболочку из специального энергетического поля, и отложить его изучение до того времени, когда будет придуман более надежный способ. Так что же ваш друг там нашел?» — переспросил Андрей. Он не сказал, покачала головой, Эмма. однако сам факт его просьбы о специалисте со стороны означает, что он столкнулся действительно с чем-то весьма странным. "Ладно, предположим, что так. Андрей в задумчивости погладил свой подбородок, мельком подумав, что не мешало бы и побриться. Но однако тем более данным случаем должен заниматься искатель. Официально он этим и будет заниматься. Вита просил о неофициальной помощи, и я не смогла ему отказать. это может быть шалевато, нахмурился Андрей. Я знаю, Андрюш, но сделай это для меня. Женщина умоляющая посмотрела на Малышева. Витом мне столько раз помогал. Просто посмотри, что к чему. Не если дело серьёзно, возвращайся. Хорошо, кивнул Андрей, которому самому уже стало интересно, что же нашел на Титане с знакомой его начальницей. Да однако с вас, Анна Михайловна. бипсис комплекс, класс создатель и желательно к концу года. Но Андрей, помилуй, ты же меня без ножа режешь». Тяжело вздохнула начальница, покачав головой, но бросив взгляд на своего подчиненного, махнула рукой: "Ладно, решу этот вопрос. Все равно тех двух, что есть у института, уже не хватает". какой ты неуклюжий стал. "Наверное, пора тебя менять", сказала Ирина смотря на застрявшего посреди грядки садового кибера, похожего своим видом на гигантскую божью коровку. Машинка, завязшая в сырой после ночного дождя земле, двумя из своих шести ног пару минут усиленно перебирала свободными конечностями, пытаясь выбраться, затем замерла. Вззён утра раздался короткий писк, а затем на пятилистском кожухе замигала красная лампочка ошибки. Женщина вздохнула и, подойдя к Киверу, вытащила его из, из грязевого плена. Перенеся на дорожку, выложенную разноцветной плиткой, она провела по поверхности Кивера рукой, нажимая в определенной последовательности на черные пятна, украшающие его корпус. И тот разделился на две половинки, открыв взор у Ирины мерцающие серебристыми искорками внутренности. Тётяр, что что-то случилось? Женщина вернулась и, посмотрев на высокую зеленоволосую девушку с нечеловечески огромными глазами, покачала головой. Ничего серьезного, Лайм. Просто у моего помощничка, похоже, синхронизатор сервомеханизмов окончательно поломался. Ну теперь я думаю, что с ним делать? «Тетя Ира, давно пора нового приобрести, а то этот уже который раз ломается, ответила Лаймлин. В очередной раз мысленно удивляясь обширным занятиям Ирины в различных областях. Все десять лет, которые она провела с матерью Кирилла, дожидаясь возвращения своего любимого. Эта женщина была для нее загадкой. жалко ведь", вздохнула Ирина в ответ. "Он у меня уже не один десяток лет. Попробуй починить. Ты-то сама куда собралась?" Да еще и при полном параде, она вопросительно посмотрела на Лайм одетый в черную форму искателя. В академии вызывают, вздохнула девушка. Павел Николаевич просит помочь с подготовкой наших птичек к учебному году. Ясно. Ирина закрыла кибера, и, сняв рабочие перчатки кинула их сверху, но от своего механического помощника скомандовала тому, чтобы он отправлялся в дом. Потом им займусь. Пояснила она, провожая взглядом судорожно дергающегося при передвижении кибера. Пронесшийся над крышей глайдер с белой восьмиконечной звездой на днище. На какое-то мгновение замер в воздухе, затем медленно опустился на проходящую рядом с домом дорогу, завису в полуметры от ее поверхности. это за мной. Лаиналин тряхнула воохами и надела на голову форменный берет, который до этого держала в руке. "Когда вернешься?» "Не знаю", пожала плечами девушка. "Возможно, в этом году уже и не получится". "Жаль", грустно улыбнулась Ирина. "Когда ты дома, на душе спокойней". "Что поделаешь?" Лаина вздохнула. "Да, тётя Рая, если от Кирилла будет хоть что-нибудь, я сразу же свяжусь с тобой". Женщина подошла к девушке и приобняла ее на прощание. — Трети спокойно: "Девочка моя, спасибо". Поблескивая решетками интегравов, глайдер взмыл вверх, и, сделав круг над домом исчез в бездонной голубизне летнего неба. Ирина пару минут смотрела вслед улетевшей машине, неожиданно остро почувствовав свое одиночество. Лайн все десять лет поддерживала ее веру в то, что Кирилл всё ещё жив. Кто бы мог подумать, что эта странная девочка, созданная гением старого ученого из империи Солнц, станет для нее и ее сына самым родным человеком. Когда Кир впервые привел ее в дом, то Ирина не восприняла ее серьезно. В те дни ее сын остро переживал нелепую гибель своей прежней девушки, обвиняя себя во всем случившемся. И отградившись от всех стеной одиночества, так что она была рада, что Кин нашел хоть кого-то, кто поможет сгладить эту боль. И лишь когда ее сын прощался с Лаймлин перед своим отлетом, Ирина, глядя на их горящее гонем любви глаза, поняла, что значит для него эта девочка. Она знала этот взгляд, помнила. много лет назад в тот день, когда отец Кирилла сделал ей предложение, Он смотрел на нее именно таким же взглядом. Ирина вздохнула, чувствуя подступивший к горлу комок, и думая, что не ошиблась в Лайм. Все десять лет эта девочка ждала ее сына и даже мысли не допускала о его, его гибели. Ждала, когда перестали ждать все остальные. Ждала, когда даже у нее, его матери, практически не осталось надежды. Глядя на Лайм, В огромных глазах которого жила Вера, она и сама начинала верить, что её Кирилл всё ещё жив где-то там, среди звезд, которые некогда отобрали у нее мужа и которые она ненавидела всей душой. все еще бьется сердце ее единственного сына, и он вернётся. Обязательно вернется. Справа от головы женщины неожиданно возник небольшой золотой дракончик который несколько раз пискнул, после чего произнес мелодичным голосом: "Звонок от абонента неизвестного в базу данных принять? Да". Ирина быстро поправила несколько растрепавшиеся волосы. "Соединяй". Дракончик квыркнул в воздух и раскрыв пасть, выпустил в ее сторону язык пламени, который тут же развернулся перед лицом женщины в плоскость плазмы экрана. Градовая Ирина Анатольевна, скорее утвердительно, чем вопросительно, произнесла появившаяся на экране незнакомая белокурая девушка. "Да, простите, а вы кто будете?" спросила Ирина. "Грета Тобольский", представилась незнакомка и тут же пояснила: "Я являюсь личным секретарем комиссара по делам внешних связей господина Майера". Это очень приятно». Иван Нолаградов. И что же хочет от меня, господин комиссар? Господин Майер хочет с вами встретиться. Когда? Если вы не заняты, то завтра в течение дня. Хорошо. Где и во сколько? спросила Ирина, стараясь не выдавать свое волнение, так как прекрасно понимала, что без нужды Арнольд ее вызывать не будет. В двенадцать, по вашему времени Глайдер мы за вами пришлем буду ждать. Ирина отключилась и несколько мгновений стояла в раздумье. Затем подняла руку, а ее аккуратно стриженные ногти резко удлинились, превращаясь в режущие металлом когти. Надеюсь, ты их нашел, Арни, пробормотала она, прищурившись: "Очень надеюсь, Рнольд Майер бросил взгляд на запасник и, вздохнув несколько минут бездумно наблюдал через большое окно кафе за редкими прохожими, спешащими куда-то по своим делам. Было довольно рано, и улицы земной столицы еще не заполнили толпы праздно шатающегося народа. Однако пока было довольно тихо, и можно было вполне посидеть в свое удовольствие в небольшой кафешке потихоньку попивая утренний кофе. А вообще Рональду не особо нравилась его новая жизнь в большом городе. Хотя жена наоборот была в полном восторге, особенно от шикарного особняка, выделенного ему как одному из членов совета земли. Конечно, новая должность давала больше возможностей влиять на происходящее, да и оплачивалась значительно лучше. Но все же он частенько грустил о своем старом кабинете в академии. Но я никогда не стремился к власти, являясь одним из тех идеалистов, которые готовы работать до потери сознания за одну лишь идею. И теперь власть тяготила его. однако он прекрасно понимал, что только, пробравшись на самый верх, сможет хоть чем-то реально помочь своей родине. Незримое противостояние земли с некоторыми из миров Анклава, желающих заполучить ее в свою сферу влияния, не прекращалось уже много лет. Однако пока удавалось сдержаться, и в частности от его работы зависело, долго ли его родная планета сможет оставаться независимой или превратиться в очередную окраинную колонию, которую будет доить центральная метрополия. А подобной судьбы для своей планеты он не хотел. "Ты говоришь, что по его мнению, за последние годы большинство из миров Анклава превратилось в общество бездельников и прожигателей жизни?" О чем задумался, Майер вздрогнул и тут же вскочил на ноги, галантно отодвигая стул, стоявший у столика Ирине, одетой в легкой зеленой платье с короткими рукавами. Женщина уселась и уставилась на Арнольда взглядом, полным немого вопроса. «Извини, Ир, про Кирилла ничего нового, произнес он фразу, которую за прошедшие годы повторял постоянно при своей встрече с Ириной. В то, что Кирилл каким-то чудом выжил в той мясорубке, он не верил. Платок, где сын Ирины принял свой последний бой, подверглось такому энергетическому воздействию, что превратилось в странный пористый конгломерат. Этот расположенного на нем артефакта Да и от самой базы следователей, находящейся неподалеку, не осталось даже следа. И тем не менее, Ирина верила, что ее сын жив. А он не хотел разубеждать ее в этом. "Тогда зачем ты меня вызвал?" спросила женщина. "Никогда не поверю, что просто соскучился по старому другу". "А если и так?" усмехнулся Майор. — "Ир, мы ведь уже почти три года не виделись". Мне Ника всю плешь проела. Хоть бы ты иногда в гости забегала. извини, Ар, женщина опустила взгляд. Последнее время никого не хочу видеть. Понятно. Мужчина кинул на стол небольшую красную папку. И глянь, может это тебя встрепенёт. Ирина пододвинула папку к себе и, برложив палец к ее верхнему левому углу, несколько минут изучала лежащие внутри бумаги. Затем взяла кругляш пак транса и приложила его к виску. И что? — наконец сказала она, отлепляя пак и захлопывая папку. "Почти все это я знала и раньше". "Я знаю", кивнул комиссар. "Просто решил напомнить, чтобы ты быстрее вошла в курс дела. А теперь о главном". Он пододвинул папку к себе и открыв ее ставил в углублении считывателя прямоугольник информ формов кристалла, затем вновь пододвинул ее Ирине. Лежащие внутри листы на мгновение стали абсолютно белыми, но потом вновь покрылись рисунком из букв и фотографий. Не может быть, Ирина буквально впилась взглядом в небольшое фото на первой странице. где был изображен человек в деловом костюме, стоявший рядом со странным Четырехруким существом. Неужели это? Да, по нашим данным, гантелеобразные корабли, совершавшие нападение на наши космолеты, принадлежат именно этим четырехруким существам. А этот человек? О, это вот тут интересно. Усмехнулся Арнольд, пододвигая папку обратно к себе. Это некто Генри Гаусс, подданный с Саксо-Германской империи. И правая рука самого Криса Торна, главы Сайруса, одной из крупнейших корпораций Энклава. Думаешь, Сайрус помогает таким чужакам? Практически уверен, кивнул Майер. Но доказательств пока немного. В основном догадки. Но зачем это им нужно? удивилась Серина. Пока не знаем, покачал головой комиссар. Но возможно, вскоре сможем. Ну, собственно, для этого я тебя и позвал. Недавно мы смогли установить местоположение базы этих четырехруких, но единственное, кого мы в данный момент можем туда послать на разведку это пара средних космолетов-искателя, экипажи которых больше чем наполовину состоят из вчерашних курсантов академии. однако выхода, похоже, нет. Боитесь, что чужаки могут свернуть базу? — Боимся, — не стал отрицать комиссар, — и эти гады очень осторожны, Благодаря чему водили нас занозу с 11-го десятилетия. Поэтому уверен, что медлить нельзя. "А я-то тут причём?" поинтересовалась Ирина. "Ир, я хочу, чтобы ты собрала и возглавила группу измененных. Но женщина удивленно посмотрела на своего собеседника. "Вопрос об этом уже согласован". Бросил Арнольд: "Ясно". Ирина нахмурилась: "Какое время на размышление? А его нет". Гир виновато улыбнулся Майер: "Ты должна дать ответ прямо сейчас". Он жестом остановил женщину, которая хотела что-то сказать, и добавил: "Учти еще одно. По косвенным данным именно Сайрус стоит за нападением на экспедицию, в которой был Кирилл. И если мы Я согласна, прервала его Ирина, резко поднимаясь из-за стола. мог бы и не говорить. У меня к этим четырехруким тварям есть небольшой должок, и, похоже, пришло время его вернуть.